Глава 30 Что можно было сказать о Новгороде, смотря на него из окна автобуса, который обходил этот город по большой дуге с скоростного шоссе? Город был в разы больше Еленограда, что в целом было не столь удивительным, ведь божественный лабиринт, расположенный рядом с этим городом, был одним из первых, что появился в Российской империи. Это и послужило толчком к развитию города – Вначале по военным рельсам, чтобы защитить окрестности от зверей лабиринта, а уже потом, когда удалось продвинуться в самом лабиринте и на его этажах, уже как исследовательский и промышленный центр. Все, что добывалось в самом лабиринте, тут же поступало в руки кланов, а дальше в город, где работали огромные исследовательские группы. Любой ресурс, получаемый в лабиринте, тщательно исследовался, и ему рано или поздно находили применение. но ну, а то, что город так разросся, было неудивительно. Просто новгородцам повезло, что в их лабиринте присутствует сразу несколько безопасных зон, что позволяет покорителям лабиринта ходить в неглубокие рейды и доставлять ресурсы до того, как они успевают испортиться. И да, у этого лабиринта было открыто уже порядка сорока этажей, и первый же этаж являлся первой безопасной зоной, так что даже караваны собирать не требовалось, чтобы попасть в него. Его вообще принято считать такой же частью города, куда может попасть любой желающий. В общем, благодаря всему этому Новгород процветал, и во главе его стояли сразу семь кланов. Меньшее количество просто не справилось бы с такой большой зоной ответственности, а увеличить свою численность кланы и сами не давали, не желая создавать новых конкурентов. Поделать с последним ничего не получалось, так как десницы императора не находили причин придираться к кланам, а те исправно исполняли свои обязанности и богатели, набираясь все большего влияния. Таким вот образом везло далеко не всем — Ведь кланам надо было не только следить друг за другом, чтобы, не дай боги, кто-то получил преимущество и иначе распределил получаемые прибыли с лабиринта, но и также не допускать к их вотчине посторонних. В истории сохранилось множество примеров, когда доказывалось, что клан, управляющий лабиринтом, слаб, и на его место приходил кто-то другой, кто решал эту проблему. С учетом же увиденного, неудивительно, что именно в новгородском лабиринте решили провести турнир. Тут тебе и возможность использовать группы покорителей, которые тут раньше не появлялись, наладить связи с другими кланами, ну и, разумеется, шанс похвастаться собственным богатством. Организация турнира вещь очень дорогая, так эти призы должны соответствовать, чтобы привлечь как можно больше людей. Меня всё это интересовало в малой степени, так как победить всё равно я даже не рассчитывал. А вот остальные соученики вполне могли потягаться с опытными практиками. «Та же Элен», Я на своей шкуре знал, насколько она сильна. А ведь девушка ещё сдерживалась во время наших тренировок. Я думал, что божественные лабиринты будут как-то отличаться друг от друга, но по факту нас встретила всё та же арка портала в, собственно, сам лабиринт. Всё отличие состояло в том, что именно было построено вокруг этого портала, и что тут участвовало множество кланов, что было сразу видно по символике стандартов которые располагались в непосредственной близости от портала. как будто кто-то из местных мог забыть, кто всем тут заправляет. Особенно, когда все эти кланы тут правят уже несколько веков, и практически никаких изменений в этом плане не было. «Всем собраться рядом со мной!» строго посмотрела на всех, кто выходил из автобуса высокая девушка, которая, видимо, прибыла сюда раньше нас, чтобы как раз встретить. «Если кто не знаком со мной, то меня зовут Лилли Сургот». «Не ожидал ее тут увидеть», — похоже, обрадовался появлению девушки Дима. Там действительно было на что посмотреть. Лили была истинной воительницей, коих показывают в фильмах. Утончённая красота, длинные чёрные волосы, лёгкая металлическая броня, которая подчёркивала её длинные ноги и делала фигуру и так немаленького роста, визуально ещё больше. Ну и, конечно же, огромный меч за спиной, который с помощью системы крепежей был расположен наискось. И как она умудряется доставать его из ножен? или же просто ремни отстёгивает, а дальше действует на манер дубинки. По крайней мере, я попасть под такую шпалу даже в ножных не хотел бы». «А кто она?» — спросил я у Дубова, раз уж он обладает нужными сведениями. «Она из первого потока нашей школы», — заговоршицки прошептал парень. «Одна из лучших учениц самого мастера». «Мне вот это всё равно ничего не сказала. Я вообще до этого момента не знал, что у школы безымянных были какие-то потоки, но, видимо, это что-то серьёзное, раз Дима делает такой акцент на этом. «Итак, раз вы всё обсудили», бросила девушка пронзительный взгляд, а глаза-то у неё оказывается насыщенного синего цвета в нашу с дубовым сторону, «то хочу напомнить, что здесь я, по сути, замещаю нашего мастера и имею право вас наказывать за неподчинение, и ко мне же будут обращаться остальные, если вы что-то нарушите. А меня лучше не расстраивать. Надеюсь, всем всё понятно. да ответил нестройный хор голосов, но, похоже, большего девушка и не ожидала добиться на данный момент. И, судя по всему, ее все здесь прекрасно знали. Один я, как всегда, был не в курсе подобных нюансов, но справедливости ради, можно сказать, что меня в такие вещи и не посвящали никогда. В целом, у Лили было достаточно авторитета среди учеников безымянных, чтобы собрать нас в ряд и провести через все необходимые процедуры регистрации». Даже Элайджа беспрекословно ей подчинялся, а это говорило о многом. Тут же последовала от клановых воительниц целая лекция о том, как мы должны вести себя на их территории, чтобы не попасть в неприятности. И, разумеется, их никто особо не слушал. Все эти правила по большей части были одинаковы во всех лабиринтах, ведь если городить совсем разные, то и свободные практики к ним приходить не будут. Задержали нас таким образом на целый час. но в итоге все-таки дали разрешение, чтобы пройти внутрь. Как я ощутил тяжесть, выйдя из лабиринта во внешний мир, так и вернувшись обратно, по телу прокатилась легкость, и, судя по лицам остальных, они тоже разделяли мои эмоции. Вроде бы и стал себя чувствовать намного лучше, но все это заставляло задумываться о том, что у всех практиков появляется своего рода «зависимость от нахождения в божественном лабиринте», Никто не хочет ощущать себя хуже, когда достаточно всего лишь зайти внутрь, и ты будешь на пике своей текущей формы. Правда, пока мне не было понятно, хорошо это или плохо, что у нас у всех существует вот такая привязка. А ничего тут комнаты, большие, прокомментировал увиденная Дима, заходя в выделенную мне комнату. Сразу видно, что Новгород хорошо встречает гостей. Нас всех разместили в заранее арендованном многоэтажном доме, который в обычное время выполнял роль роскошной гостиницы. При этом я подсчитал, что количество комнат явно было больше, чем учеников нашей школы, и либо вскоре нас станет больше, либо мастер решил не мучиться и снял все здание целиком, а не только его часть. Я только сейчас начал полноценно понимать, насколько богатой на самом деле является наша школа, несмотря на свою обособленность. В самом доме было всё, чтобы предоставить отдых для практиков. Свободные и просторные комнаты, которые были выполнены в одном стиле, как под копирку. Впрочем, нам было не до индивидуальности. Главное, что не предстоит жить в одной комнате, группами по несколько человек. Несколько зон отдыха, где можно было приятно провести время. но ну, а в подвале была пара этажей тренировочных зон, где, если не использовать техники, вполне можно было неплохо размяться и в целом поддерживать себя в форме. Для более масштабных экспериментов на территории города было несколько арен, где как раз можно было временно занять помещение со всеми необходимыми степенями защиты и уже там развлекаться как захочется, не боясь причинить разрушения. В общем, в этом лабиринте на первом этаже было сделано все, чтобы гости себя чувствовали комфортно и не волновались насчет тренировок. За время пути до Новгорода я успел перезнакомиться практически со всеми своими соучениками – И теперь мог с уверенностью сказать, что Дима был полностью прав. И среди нас собрались сплошь одни индивидуалисты. Если в том же танцующем листе можно было увидеть не только единую форму, но и техники, которые постигали все ученики, то у нас, мне кажется, практически никто не повторял путь другого. Каждый выбирал что-то близкое себе и шёл только этим путём. Это было как плюсом, так и минусом. С одной стороны, мы не могли эффективно действовать группой, а с другой, противник, что выходил против нашей школы, не мог даже близко понять, какими именно способностями будет обладать соперник. Например, если против меня выйдет кто-то из листа, то я точно буду знать примерный список техник, которыми противник будет владеть и применять, и мог заранее прикинуть, как им противостоять. Из-за этого говорить о каких-то совместных тренировках не приходилось. Но все мы, как спарринг-партнеры, были просто идеальными кандидатами. Слишком разнообразны были наши подходы и методики боя, так что даже если хотя бы раз столкнуться с каждым учеником нашей школы в бою, то невольно наберешься опыта сражений в самых неожиданных ситуациях. Понятное дело, что таким образом все равно всего не охватишь, но уже это позволяло более широко смотреть на возможности противника и не слишком удивляться, когда он выдает что-то неожиданное. Даже я мог удивить нескольких учниц когда применял мою несколько измененную из-за совмещения двух техник-шагов технику перемещения. При должной напитке ног духовной энергией я мог на несколько мгновений пропасть из виду и атаковать из неожиданной позиции. К сожалению, это не было чем-то уж сильно выдающимся, и ребята здесь могли гораздо больше. на «Да, позаботился мастер о нас», — кивнул я Диме, внимательно осмотрев комнату. «Ничего лишнего я тут не обнаружил, но о размещаться здесь я даже не думал. Всё равно всё, что мне необходимо, находится в пространственном кольце, и сундуки или шкафы вряд ли за это время наполнятся вещами». «Может, тогда пройдёмся по городу и посмотрим, что тут продаётся интересного?» — предложил Дубов, которому было откровенно скучно, но признаться в этом открыто он всё же не мог. «Почему бы и нет?» — пожал я плечами. До самого турнира оставалось еще несколько дней, которые как раз были направлены на то, чтобы мы могли тут обжиться. Да и различные организационные вопросы надо уладить с кланами-организаторами. Я бы еще на рынок зашел. В этом месте вполне возможно продают что-то, чего не найти в нашем лабиринте. «Опять травы покупать небось будешь?» — скривился Дима. «Ну а как же?» — хмыкнул я. «Может, мне и тут придется демонстрировать свои навыки, а без массажного масла никуда?» — развел я руками. «Да и поэкспериментировать хочется». «И как тебе удается развести девушек на массаж?» — покачал головой лысый великан. «Ну, во-первых, им это нравится, а во-вторых, посмотри на меня!» — указал я на себя, широко улыбнувшись. «Такому как я сложно отказать». «Это просто твои змеиные глаза их привлекают», — буркнул Дубов. «Ты их гипнотизируешь». «Не придумывай», — махнул я рукой, выходя из комнаты. «Если хочешь, могу научить парочке базовых движений, и, может, тебе тоже повезёт». «Правда можешь?» — заинтересованно спросил парень. «Если будешь внимательно меня слушать, то не вижу в этом большой сложности. Пожал я плечами. Базовые техники массажа не требуют больших усилий и навыков. Им может научиться любой. Мы вышли из здания, где сейчас обживались наши соученики, и я медленно вдохнул местный воздух, который так разительно отличался от того, что я ощущал в нашем лабиринте». В целом, вроде все было так же, но другой божественный лабиринт будто обладал едва уловимыми нотками другого запаха, и были мелочи, которые лишь подстегнули мое любопытство и желание изучить этот богатый на ресурсы лабиринт. До турнира оставалось еще несколько дней, но вполне возможно их будет недостаточно, чтобы суметь изучить все, что меня интересует. «Не будем медлить», решительно произнес я. «Чем быстрее мы пройдемся по рынку, тем раньше сможем начать развлекаться, вот это я одобряю улыбнулся дима и куда это вы пошли раздался за нашими спинами вкрадчивый голос эллен «Эллен, а тут такое дело начал говорить дубов никаких хождений по городу пока не проведем тренировку отрицательно покачала головой черноволосая девушка вы в последнее время слишком мало времени им уделяли и я хочу убедиться что вы совсем не расслабились так что за мной Я уже арендовала одну из тренировочных зон на ближайшей арене. «Ну, будь ты человеком!» — взмолился парень. «Дай нам хоть немного передохнуть после поездки!» «Вот убедишь меня, что тренировки вам не нужны?» — полуобернулась Эллен, посмотрев на него и меня. «Тогда можем и обсудить ваше самостоятельное хождение по этому этажу. А до этого момента я несу за ваши действия ответственность. И хватит уже спорить!» — хмыкнула она и устремилась по дороге вниз. Нам оставалось только последовать за ней. Все равно девушка была слишком упряма, чтобы ее переубедить. Вот и сходил, называется, на рынок. Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.